Глава шестая. Мысли Руслана на то и дело возвращались к загадочному космическому объекту. Чего от него ожидать? Уничтожение Китая окончательно убедило Руслана в том, что лунная база не имеет с ними ЗИДа ничего общего. Получается, эта неопознанная штуковина прибыла из глубин космоса, а мы вместо того, чтобы объединиться и дать ей отпор, устроили ядерную бойню. Его разум отказывался верить в случившееся безумие. Может, я сплю? Он отчаянно мотал головой и не просыпался. Если сбылись наши худшие кошмары, как жить в этом дивном новом мире? Нужно ли противостоять им везде? Что если выпущенные ею объекты были лишь мирными посланцами, парламентерами для установления первого контакта, а теперь они сгинули в ядерных взрывах и вулканической лаве вместе с Северной Америкой? Руслан попробовал вообразить реакцию людей, представив, как человечество отправило своих представителей к инопланетной цивилизации, а то уничтожила их вместе с половиной собственной планеты. Вот уж было бы замешательство. Наверное, поэтому Немизида и кружит на орбите в неведении, что же делать дальше. Руслан бы и не расстроился, если бы, покружив ещё немного, она решила не доводить Землян до окончательного самоуничтожения и улетела в открытый космос навсегда. Немизида. Её появление и стало началом конца. Следующие несколько месяцев Руслана полностью поглотила работа. Он уже давно усвоил, что быстрые и лёгкие договорённости на высшем уровне совсем не означают быстрого и лёгкого подписания документов. Дьявол, как известно, в деталях, а детали и большие начальники когда-то торжественно бьют по рукам не обсуждают. Хоть Руслану и в помощь дали несколько человек и разрешили нанять внешних советников, много работы приходилось делать самому. Переезды и перелёты сжирали огромное количество времени. Изнурительные переговоры выжимали все соки. Из-за разницы в часовых поясах и строгих дедлайнов приходилось работать по ночам. Даже когда Руслан был дома, он практически не видел семью. Дни и ночи проводил за компьютером и телефоном, запершись в своем кабинете. Он даже ел чаще всего в кабинете, довольствуясь тем, что Оля приносила. Оле тоже было нелегко, ведь пришлось одной справляться со всеми семейными делами. Она держалась молодцом, за что Руслан был очень благодарен. В редкие выходные он старался полностью посвящать семье, играл или занимался с детьми, давая жене возможность отдохнуть и развеяться. Зато общение с Олегом теперь было в избытке. Несмотря на свою эмоциональность, Олег уверенно вёл переговоры, умело повышая градус дебатов, когда это было уместно для торга, и сохраняя видимое хладнокровие, когда эмоции могли навредить результату. Руслану удалось наладить хорошие отношения как с представителями партнёров, первым из которых был Шейн, так и с членами команды Трансент. Он очень сдружился с Сашей. За время работы над проектом Министерский сын не раз подтвердил, что претензии Олега не имели под собой никаких оснований. Он вкалывал не меньше Руслана и умудрялся выдавать креативные идеи в самых неожиданных ситуациях. Олег так и не нашёл в себе силы открыто признать свою неправоту, но его отношение к Саше заметно изменилось. На агарте Руслан побывал ещё два раза. и оба на совещаниях рабочей группы. Доктор Гиннингер практически не покидал комплекс. Олег, как казалось Руслану, наведывался туда чаще, чем это было действительно необходимо. Однако угасающий энтузиазм, с которым рыжий упоминал Маргариту, давал понять, что его потуги не имели желаемого эффекта. Информация о проекте все же просочилась в прессу, вызвав бурную реакцию мировой общественности и, в особенности, Китая. Возлюбленная Поднебесная делала всё более рисковые выпады в сторону России и Китая, требуя раскрыть карты и обнародовать информацию о проекте, но в ответ получала лишь встречные обвинения в двуличии с намёками на полную секретность лунной базы. Никто не хотел уступать или идти навстречу. Как опа политики выясняли отношения, проект продолжал работать. Как говорится, собака лает, караван идёт. К августу удалось урегулировать все разногласия и подписать соглашение о создании совместной компании. Как и предлагал Руслан, соглашение должно было вступить в силу сразу же после успешного завершения испытаний технологии Трансенд. Для этого группа экспертов во главе с Гиннингер и Козенским вели ускоренную разработку облегченного трансмиттера, который должен быть направлен в космос и установлен на орбитальную станцию вместо не работающего американского оборудования. Запуск назначили на 10 ноября. Американская сторона предоставила не только площадку и носитель для запуска, но и специализированных роботов для выполнения всех монтажных работ. Использование роботов давало возможность не выводить на орбиту людей, что существенно упрощало монтаж и сокращало сроки. После установки оборудования SolarNext должен будет произвести пробную передачу собранной на станции энергии на ресивер, установленный на агарте. Полномочная комиссия обеих сторон прибыла на агрту 9 ноября. По случайному стечению обстоятельств именно 9 ноября на орбите Луны был зафиксирован неопознанный объект. Рейс задержали на 3 часа из-за непогоды. Когда самолёт сел во Внуково, над Москвой властвовала ненастная ноябрьская ночь. Его встретили. Порывы ветра о гроздями бросали крупные капли дождя на стёкла автомобиля. Устав от затянувшегося перелёта, Руслан удобно умостился на заднем сиденье и почти сразу задремал. Им уснился обещанный начальством отпуск. Прибыв на Агарту, Руслан прямиком направился в уже ставший привычным номер сорок тридцать три и позвонил Жене. Оля ответила сразу же, буро и нахмуренная, в голосе нет и намека на привычную шутливость. Ты долетел? Все хорошо? Да. А что случилось? Ты что, новости не смотрел? Какие новости? Я только добрался до номера. Руслан тяжело вздохнул и плюхнулся на кровать, держа телефон перед лицом. Так что там стреслось? Не те не говорю же. Там какая-то хрень вокруг Луны летает, воскликнула Оля, но тут же зажала рот рукой. Она на секунду прислушалась, не разбудила ли детей, и продолжила полушепотом: "Руслан, мне реально страшно, и не только мне. Тут все в шоке. По всем новостным каналам только об этом и речь. И кто что говорит? Кто китайцев обвиняет? Это они могли что-то нахимичили на своей базе? Кто истерит, что инопланетяне напали?". Третье вообще про Божью кару и судный день. Кому верить? Никому не верь, отрезал Руслан. Луна инопланетяне бред какой-то. Он встал с кровати и резво направился на первый этаж, чтобы включить телевизор. Усталость как рукой сняло. У вас там всё нормально? Дети где? Дети спят, Уля опустила взгляд, а потом посмотрела на него такими глазами, что у него защемило в груди. Руслан, я очень боюсь. Ты можешь вернуться? Давай я выясню, что происходит, и перезвоню тебе. Сами я отсюда уехать не смогу, ты же знаешь. Но я поговорю с Рыжим, может быть, мы отложим испытание. Давай, скоро перезвоню тебе. Руслан отключил связь с Олей и тут же набрал Олега. Ты уже здесь? Вместо приветствия спросил Рыжий. Да? Так дай дой ко мне. Номер 165-й. Бросил Олег и отключился. Руслан без промедления направился к Рыжему. Подгоняемый чувством навише тревоги, он почти бежал по коридору. Оля была права, ему лучше поскорее вернуться к семье. Олег ждал у открытой двери и, увидев приближающегося Руслана, жестом пригласил его войти. Номер такой же, только цвет стены и мебели отличался. Судя по твоему лицу, ты уже в курсе последних новостей, сказал Олег, сажаясь на диван. У него и самого лицо не сияло привычной жизни радостностью, вызывая ассоциацию с канопатой тучи. Знаю только то, что рассказала Оля. Все очень коротко и невнятно. Я ничего не понял. Так что там с Луной не так? С Луной все хорошо, по крайней мере пока. Но где-то час назад на ее орбите засекли какой-то объект, которого раньше там не было. Вернее, час назад об этом стало известно широкой публике, когда его реально зафиксировали неизвестно. Да это, наверное, и не важно. И этот объект вызывает всеобщее, если говорить дипломатично, беспокойство, а если говорить как есть, обосрались все. А есть информация, что это может быть? Это китайцы? Их рук дело. Ну, они первые и привлекли внимание к этой фигне. Но утверждают, что они тут ни причём. Олег никак не мог найти удобного положения. Он постоянно дёргал на месте и менял позы. В итоге он вообще встал и направился на кухню. Ты же только с дороги, будешь чай? Да я вообще мечтал об ужине, когда сюда ехал. Но что-то аппетит пропал. Хотя тёплый чай, наверное, не помешает. Руслан тоже прошёл на кухню и сел за стол. Так что за обед. Есть хотя бы предположение? Никаких официальных версий. Но он реально огромный. Вот смотри, эта фотография сделана с лунной базы. Олег дал команду, и монитор на стене засветился, изображая поверхность Луны, над которой маячала неясная тень. Через несколько секунд появилось новое изображение, демонстрируя весь диск спутника целиком. На его фоне чуть ли не виднелось круглое черное пятно. А эта фотография сделана с какого-то телескопа. Ты понимаешь, что эта маленькая чёрная пятнышка на самом деле имеет много километров в диаметре. Не хрен на себе, как китайцы умудрились соорудить такое? Руслан изумлённо таращился на экран. Да ещё и вывести в космос. Оно же больше экстанции. Может, это фейк? с надеждой спросил Руслан. Если бы Олег потянулся за кружками. Тебе чёрный или зелёный? Чёрный. Я тут ещё булок со столовой прихватил. Собрался заедать стресс. Олег впервые за вечер улыбнулся. Присоединяйся, все свежие. Спасибо. Слушай, Олег, мне нужно домой. Если что-то случится, я хочу быть рядом со своей семьёй. Я тебя понимаю. Я сам в кое-то время решил побаловать маму и свозить её в Таиланд. Олег на секунду замялся. Я, конечно, сначала предложил поездку в тропический рай Маргарите, но она почему-то отказалась. В общем, лечу я с мамой. Билеты взял на 15-тое число. Но учитывая это, Вонкив кому сказал на монитор: "Придётся, наверное, их сдать". "Да уж, тут не до поездок получается, а жаль. Мы тоже хотели поехать отдохнуть. Так что будем переносить испытание". "Думаю, это было бы логично". Но такое решение ни ты, ни я не примем, и даже не Корин. "А давай-ка мы его наберём". Олег взял телефон и набрал номер руководителя. "Игорь Яковлевич, добрый вечер", нарочито бодро начал Олег. "Добрый Игорь Яковлевич, мы тут с Русланом мы подумали, что учитывая последние новости, ну вы понимаете, что я имею в виду. Понимаю. Корень тяжело вздохнул. Ну так вот, мы подумали, что было бы логично перенести испытания до прояснения ситуации. Логично. Этот вопрос уже обсуждается. Завтра в девять утра встречаемся в зале заседаний. Надеюсь, решение уже будет. Сообщи остальным. Корень прервал связь. Яковлевич явно не в духе, заметил Олег. А кто сейчас в духе? Но похоже, что он с нами на одной стороне. Это радует. Будем надеяться, что большие боссы примут адекватное решение, и утром мы все отправимся по домам. При мысли о том, что руководители их поддерживает, на душе отлегло. Руслан придвинул свою кружку поближе и, обвивая взглядом кухню, спросил: "Ну так где твои булки?" Рыжий расплылся в довольной улыбке и полез в один из ящиков. Через минуту посреди небольшого кухонного стола Красовалась тарелка с разнообразными здобными и слоеными булочками. Олег сел напротив Руслана и смотрел на булки с таким озадаченным видом, будто выбирал корову, а не вечерний перекус. Руслан взял слойку с изюмом. Рыжая не соврал, она была мягкая и свежей. Ты что и правда предложил Маргарите вместе поехать в отпуск? Теплый чай и вкусная здоба отодвинули мрачные мысли на второй план. Хотелось поговорить о чем-нибудь хорошем. Ну да, а почему нет? оказалось, что Рыжий был удивлён вопросу не меньше, чем Руслан, его нескромной инициативе. "Почему нет?" Руслан засмеялся. "А у вас уже что-то было, что ты делаешь такие достаточно интимные предложения?" "Конечно, было", с важным видом ответил Олег. "Она уже два раза согласилась со мной пообедать. Раньше она даже разговаривать со мной не очень-то хотела, так что лёд тронулся". "Рыжий, ты неисправим. Согласилась пообедать, значит, пора уже в номер в отеле" Вот только не перекручивай. Вечно вы юристы всё извращаете. Олег постучал пальцами по столу, отрешённо глядя куда-то в сторону. И это же не просто отель, это Four Seasons.